органы дознания, понятие права и обязанности, понятие органа дознания. Орган дознания это учреждение либо должностное лицо, на которое законом возложена обязанность, предоставлено право производить направленную на обеспечение расследования уголовно-процессуальную и иную деятельность, в связи с наличием у него информации о возможном совершении преступления. Виды и подведомственность органов дознания Виды органов дознания и пределы их подведомственности определены статьями 40 и 157 УПК. Полный перечень органов дознания учреждений следующий. Первое. Органы внутренних дел. Второе. Органы Федеральной службы безопасности. Третье. Федеральные органы государственной охраны. Четвертое. Органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Пятое. Таможенные органы Российской Федерации. Шестое. Органы службы внешней разведки Российской Федерации. 7. Органы Министерства юстиции Российской Федерации. 8. Органы Государственной противопожарной службы. кроме того органами дознания признаны должностные лица а невозглавляемые ими учреждения первое главный судебный пристав российской федерации второе главный военный судебный пристав третье главные судебные приставы субъектов российской федерации их заместители четвертое старшие судебные приставы. 5. Старшие военные судебные приставы. Шестое. Старшие судебные приставы Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ и Высшего арбитражного суда РФ. Седьмое. Командиры воинских частей, соединений, Восьмое. Начальники военных учреждений или гарнизонов. 9. Капитаны морских судов. Десятое. Руководители геолого-разведочных партий и зимовок. Одиннадцатое. Главы дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации. органами внутренних дел признаются министерства внутренних дел республик, главные управления, Управление и отделы внутренних дел краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов, районов, городов, районов в городах, закрытых административно-территориальных образований, управления линейные Управление отделы отделения, внутренних дел на железнодорожном, воздушном и водном транспорте, Управление отделы на особо важных и режимных объектах, Региональные управления по борьбе с организованной преступностью, Территориальные органы управления учреждениями с особыми условиями хозяйственной деятельности, окружные управления материально-технического и военного снабжения, образовательные, научно-исследовательские учреждения и иные подразделения, предприятия, учреждения и организации, созданные для осуществления задач, возложенных на органы внутренних дел и внутренние войска. Дознавателями органов внутренних дел о Российской Федерации производится дознание в полном объеме по всем делам, по которым предварительное следствие не обязательно. За исключением тех, дознание по которым вправе производить другие органы дознания. Дознаватели. К органам Федеральной службы безопасности относятся федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности управление отделы федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности по отдельным регионам и субъектам российской федерации территориальные органы безопасности управление отделы федерального органа исполнительной власти В области обеспечения безопасности в вооруженных силах РФ, других войсках и воинских формированиях, а также в их органах управления, органы безопасности в войсках. Управление отделы отряды Федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности по пограничной службе, пограничные органы. Другие управления, отделы, федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, осуществляющие отдельные полномочия данного органа или обеспечивающие деятельность органов Федеральной службы безопасности и пограничных войск. Другие органы безопасности. Авиационные подразделения. Центры специальной подготовки, подразделения специального назначения, предприятия, образовательные учреждения, научно-исследовательские, экспертные, судебно-экспертные, военно-медицинские и военно-строительные подразделения и иные учреждения и подразделения, предназначенные для обеспечения деятельности Федеральной службы безопасности. К Органам по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ относятся Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ по субъекту Российской Федерации Компетенция органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ ограничена происшествиями, содержащими признаки незаконных изготовления, приобретения, хранения, перевозки, пересылки либо сбыта наркотических веществ или психотропных веществ. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ Незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества. Организации либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ. Незаконных выдачи либо подделки рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ. а также незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Таможенными органами признаются таможенные посты РФ, таможни РФ, региональные таможенные управления РФ и государственный таможенный комитет РФ. Таможенные органы РФ являются органами дознания по делам о контрабанде, об уклонении от уплаты таможенных платежей, а также по делам об иных преступлениях, производство дознания по которым отнесено к компетенции таможенных органов РФ. Уголовно-процессуальной деятельностью занимаются также сотрудники исправительных учреждений и следственных изоляторов. Они возбуждают уголовные дела и производят неотложные следственные действия по делам о преступлениях против установленного порядка несения службы, совершенных сотрудниками учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, а равно о преступлениях. совершенных в расположении указанных учреждений и органов иными лицами командиром воинских частей соединений начальником военных учреждений или гарнизонов капитаном военных кораблей начальником военно учебных заведений предприятий и организаций подведомственные содержащие признаки преступления происшествия, совершенные подчиненными им военнослужащими, гражданами, проходящими военные сборы, а также лицами гражданского персонала вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей, или в расположении части, соединения, учреждения, гарнизона и тому подобное. Главным судебным приставом РФ, главным военным судебным приставом, главными судебными приставами субъектов Российской Федерации, их заместителями, старшими судебными приставами, старшими военными судебными приставами, а также старшими судебными приставами Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ и Высшего арбитражного суда РФ производится дознание в полном объеме по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 294, статьи 297. Частью первой статьи 311, статьи 312, статьи 315 УК. Капитаны морских и речных судов, находящиеся в дальнем плавании, вправе возбуждать уголовные дела и производить неотложные следственные действия по уголовным делам о преступлениях, совершенных на данных судах. Руководителей геолого-разведочных партий и зимовок, удаленных от мест расположения органов дознания учреждений, органов службы судебных приставов, а также воинских частей, соединений, военных учреждений и гарнизонов по уголовным делам о преступлениях, совершенных по месту нахождения данных партий и зимовок, главы дипломатических представительств. И консульских учреждений Российской Федерации по уголовным делам о преступлениях, совершенных в пределах территорий, данных представительств и учреждений. Права и обязанности органов дознания. По общему правилу орган дознания вправе производить в пределах своей компетенции. уголовно-процессуальную, оперативно-розыскную и иную деятельность. К его компетенции относятся производство следующих видов уголовно-процессуальной деятельности. Первое. Проверка заявления, сообщения о преступлении. Второе. Выполнение неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия обязательно. Третье. Дознание по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия не обязательно. Четвертое. Исполнение поручений и указаний следователя. осуществляя проверку заявления, сообщения о преступлении, орган дознания вправе собирать доказательства без производства следственных действий, требовать производства документальных проверок, ревизий и привлечения к их участию специалистов, требовать от средств массовой информации имеющиеся в распоряжении у них документы и материалы, подтверждающие сообщение о преступлении, а также данные о лице, предоставившем указанную информацию за исключением случаев, когда это лицо поставило условие о сохранении в тайне источника информации. Производить осмотр места происшествия. При этом он обязан принимать, рассматривать и разрешать все подведомственные заявления, сообщения о преступлении. Выдавать заявителю документ о принятии сообщения о преступлении с указанием данных о лице его принявшем, а также даты и времени его принятия. регистрировать заявление, сообщение о преступлении. При наличии к тому оснований, возбуждать и отказывать в возбуждении уголовного дела. Направлять заявление, сообщение о преступлении по подсудности. Орган дознания на стадии возбуждения уголовного дела имеет и иные права обязанности деятельность органов дознания по делам по которым производство предварительного следствия не обязательно деятельность органа дознания по делам по которым производство предварительного следствия не обязательно является одной из форм предварительного расследования и именуется дознанием Полномочия органа дознания по данным делам аналогичны правам и обязанностям следователя лишь с теми отличиями, которые обусловлены спецификой этого вида дознания. У дознания в полном объеме и предварительного следствия есть много общего. Это Момент начала и окончания И та и другая форма предварительного расследования начинается после возбуждения уголовного дела, которое оформляется одинаково. Перечень, основания и порядок производства следственных действий. Перечень, оснований, процедура избрания, изменения и отмены основных мер пресечения. и применение иных мер процессуального принуждения. При производстве дознания, так же как во время предварительного следствия, участвует защитник. Требование к составляемым в ходе расследования процессуальным документам и другое. Этот вид дознания во многом повторяет предварительное следствие. за следующими исключениями. Первое. Дознание не может осуществляться по неочевидным преступлениям, то есть когда уголовное дело возбуждается не в отношении конкретного лица. Второе. Срок дознания гораздо меньше, чем срок предварительного следствия. Он составляет 20 суток. А у предварительного следствия первоначальный срок 2 месяца. Третье. Срок дознания не может быть продлен более чем на 10 суток. Пределов же продления срока предварительного следствия не установлено. Четвертое. Эту форму предварительного расследования может осуществлять дознаватель, который не обладает процессуальной самостоятельностью, присущей следователю. Он вправе обжаловать любое указание прокурора, но и в этом случае обязан немедленно приступить к его исполнению. Обжалование дознавателем письменного указания прокурора ни при каких обстоятельствах не приостанавливает его исполнения. Пятое. Если при производстве дознания подозреваемый заключен под стражу, то расследование должно быть закончено или подозреваемому предъявлено обвинение не позднее 10 суток со дня избрания указанной меры пресечения. Шестое. Дознание может быть завершено без вынесения в ходе его постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. Данный документ, а также обвинительное заключение, заменяет обвинительный акт. Имеются и иные отличия. деятельность органов дознания по делам по которым производство предварительного следствия обязательно По делам по которым предварительное следствие обязательно орган дознания наделен правом лишь на производство неотложных следственных действий а после передачи дела следователю на производство по нему следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в случае получения соответствующего поручения от следователя. Производство неотложных следственных действий должно быть завершено в течение 10 суток со дня возбуждения уголовного дела. после чего орган дознания направляет уголовное дело прокурору. После направления уголовного дела прокурору орган дознания может производить по нему следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия только по поручению следователя, которое оформлено со ссылкой на пункт 4, части 2, статьи 38 УПК. В случае направления прокурору уголовного дела, по которому не обнаружено лицо, совершившее преступление, орган дознания обязан принимать разыскные и оперативно-розыскные меры для установления лица, совершившего преступление, уведомляя следователя об их результатах. Каких-либо ограничений по поводу перечня оперативно-розыскных мер, которые принимает орган дознания по переданному следователю уголовному делу, законодатель не предусмотрел. Оперативно-розыскные меры применять уполномочены не все органы дознания. Этого права нет у главного судебного пристава РФ. и подчиненных ему судебных приставов, командиров воинских частей, соединений и начальников военных учреждений или гарнизонов, капитанов морских и речных судов, руководителей геолого-разведочных партий и зимовок, глав дипломатических представительств и консульских учреждений РФ.